Глава 45 пятая. Варвара. Торт будет вишневый, с желейной прослойкой, зефирным коржом и белковым кремом. Я украшу его пьяными вишнями, ароматными и терпкими, а по бокам пущу шоколадную решетку и карамельные нити. Я счастлива? Пока не знаю. Меня гнетёт чувство какой-то неправильности. Я с тобой пойду к доктору. Полька словно из воздуха вырастает, одетая, как на парад. Только шляпка эта дурацкая которую она чего то считает очень элегантной, делает мою подругу похожей на поганку. Я обещала Ярову, что глаз с тебя не спущу. Ой, Поля, не выдумывай, ты обещала Ярову, что не спалишь этот город дотлая и не сравняешь его с землей. Это было. Я улыбаюсь, рассматривая себя в зеркало. Выпячиваю еще плоские живот и, кажется, раздуваюсь от переполняющего душу воздушного восторга. А про больницу речи не шло. Побудь лучше с Кирой. «Варь, ну можно я с тобой? Я тихонечко в сторонке постою». Проныла Полинка. «Чего это с ней?» «Знаю я твою тихонечко. Потом от больницы останется котлован-воронка». «Неспокойно мне», — хныкнула Полинка. «Вот прямо в пузе, вот тут, будто что-то зудит». «Поль, прекращая, давно ты в ванге подвязалась?» Хмыкнула я и накинула на плечи любимый кардиган. И потом, обычно у тебя другое место зудит от предчувствий, то, на которое ты постоянно нам находишь приключений. «Это место у меня огнем горит», — фыркнула подруга моя любимая, которой я еще, кстати, не простила предательство. «Ладно, ты права, просто перестраховываюсь. Вали в свою больницу, и это игру купи какую-нибудь на обратном пути. А вот это вы вполне в состоянии с Кирой сделать». Я морщусь. Не потому, что мне лень зайти в магазин, и не от того, что нервничаю или сержусь. Просто... просто гормоны, от которых у меня противно переворачивается в груди какая-то проржавевшая шестеренка. Я выхожу на улицу, почти успокоившись. Солнышко заливает старый уютный двор. Таких давно нет в том городе, из которого я позорно сбежала от своей судьбы. Сарайчики, песочница в центре, деревья, искривленные долгой жизнью. все дышит какой-то стариной словно я провалилась в дыру временную. И сейчас выйду из арки, а там стоит тележка с мороженым, и голуби летят белые над головой. Дура, полька. Вечно сама загоняется и меня нервирует. Я медленно пересекаю двор. Выхожу на улицу, по которой прогуливаются редкие прохожие, оглядываюсь по сторонам. Постараль, спокойно. Но у меня от чего-то чувство, что это все затишье перед разрушительной бурей. И виски начинают ныть. Иду по тротуару к пешеходному переходу. Можно было бы перебежать и прямо тут дорогу. Машин нет почти, но я, поборов лень, все же иду к зебре. На ходу жалея, что надела кардиган. Сегодня жарко, и ноги явно отекли. Еле их переставляю, будто гири привязаны. Делаю шаг на дорогу, предварительно посмотрев по сторонам. Я даже не сразу понимаю, что происходит. Просто глохну от грохота, раздающегося совсем рядом, и боли не чувствую. Просто понимаю, что небо с землей местами меняются, а воздух весь исчезает. Точнее, нет, исчезаю я. Растворяюсь в пространстве, залитой солнцем улице И словно со стороны слышу, как кто-то кричит. И польку вижу, глядящую на меня от чего-то сверху. Она смешная. Глаза вылупила, рот открыт. Она... Варька, вареник. «Мать ваша, вот как знала! Не успела я, не успела! Пошла за тобой и... дура! Скорую зовите? Скорую!» Прорывается в мой мозг, словно сквозь толщу воды истеричный крик моей любимой подруги. «Кто-нибудь запомнил номер этого чертового мотоцикла? Кто-нибудь?» Закрываю глаза, пытаюсь уплыть, но мысль, разгорающаяся в сознании, заставляет меня задохнуться от лютого, душераздирающего ужаса. Я хочу обнять свой живот, но руки не слушаются. Поля, пусть его спасут, пусть, умоляю. Хриплю я, собрав последние силы, цепляюсь сознанием за реальность. Я хочу знать, я должна знать. Чьи-то руки перекладывают меня с земли на носилки, и голоса теперь деловитые. Меня в предплечье жалит игла, светят фонариком в глаза. Все в порядке, пока только ушибы, сотрясение по всей вероятности. Девушка, вы видели, кто вас сбил? Может быть, имеете представление... Очевидцы говорят, что это был не случайный наезд. Вас специально ждали. Я беременна, ребенок, шепчу помертвевшими губами. Фельдшер отводит глаза. Понятно, Ольга, сообщай в полицию: везем девушку в пятую, там есть гинекология. Он еще там, он. Медик молчит. Я сжимаю руку, сидящий рядом раскачивающийся, словно маятник польки.